Жопошника как трей. По телевизору они могут, а на самом деле спишут на какие-нибудь местные разборки или на в которой стороны остались недовольны друг другом, или на карточный долг, или на что-то еще вполне заслуживающее такой мести. Я прошел по парковке и круговым маршрутам вернулся туда, где оставил машину. На мне черная бейсболка Бруклин Нетс таких полно. И я иду с опущенной головой. И опять же, я не думаю, что кто-нибудь отнесется к этому делу серьезно, но ведь всегда нужно иметь в виду какого-нибудь новобранца, который забросит записи с камер видеонаблюдения или что-нибудь еще. Осторожность не стоит мне ничего. Я сажусь в машину, выезжаю на федеральную трассу 280 и еду напрямик Вестбридж. Звонит мой мобильник. «Это Элли. Она будто знает, что у меня на уме. Мисс Совесть. Я пока не отвечаю. Вестбридж — это такая разновидность пригорода американской мечты, которую в медиа называют ориентированной на семью, или состоятельной, или даже элитной. Но Вестбридж никогда не дотянет до уровня «аристократический». Тут устраивают барбекю-члены Ротари-клуба. Примечание. Ротари-клуб – некоммерческая общественная организация, представители бизнеса и профессиональной элиты. Конец примечания. Проходят парады в честь Дня Независимости, карнавалы, Киванис-клуба. Примечание. Киванис-клуб – международная благотворительная организация. Конец примечания. Ярмарки органических фермеров по утрам в субботу. Детишки ездят в школу на велосипедах. Школьные футбольные команды хорошо оснащены, в особенности, когда они играют против нашего конкурента Ливингстона. Малая лига все еще живет и процветает. Тренер Джо умер несколько лет назад, но одной из полей назвали в его честь. Я все еще останавливаюсь у этого поля, хотя теперь в полицейской машине. «Да, я коп. Я думаю о тебе, Лео. Ты стоял до конца на правом поле». Примечание. На правом поле в бейсболе обычно ничего не происходит, поэтому выражение имеет еще и идиоматический характер. Конец примечания. «Ты не хотел играть, теперь я это знаю». Но ты понимал, что я без тебя, вероятно, тоже не стал бы играть. Некоторые ветераны все еще вспоминают тот матч без хитов в полуфиналах штата, когда я был питчером. Примечание. Хит. В бейсболе удар, при котором отбивающий достиг первой базы. Конец примечания. Ты для той команды был недостаточно хорош, а потому администраторы малой лиги назначили тебя статистиком. Я думаю, они так сделали, чтобы меня не расстраивать, хотя вряд ли я тогда понимал это. Ты всегда был более мудрым, Лео, более зрелым, так что тебе-то, наверное, все было ясно. Я сворачиваю к дому и останавливаюсь на подъездной дорожке. Тами и Энэт, Олш, живущие в соседнем доме, чистят водостоки. В моем представлении сосед типичный нет. Фландерс, потому что носит жуткие усы и манера у него какие-то уж слишком простоватые. Примечание. Нет Фландерс персонаж мультсериала Симпсоны. Конец примечания. Оба приветственно машут мне. Привет, Нап, говорит Нет. Привет, Нет, отвечаю я. Привет, Тами. Вот такой я вежливый. Мистер приятный сосед, понимаешь? Я редкий вид для пригорода, ведущий правильный образ жизни, одинокий, бездетный мужчина, встречается здесь почти с такой же чистотой, как сигарета в клубе здоровья. А потому я стараюсь изо всех сил выглядеть нормальным, скучным, надежным, безобидным. Отец умер пять лет назад, и теперь, я думаю, некоторые соседи воспринимают меня как того холостяка, который все еще живет один дома и отлынивает от семейной жизни, как Страшила Редли. Примечание. Страшила Редли, персонаж романа «Харпер Ли. Убить пересмешника». Конец примечания. «Вот почему я стараюсь поддерживать дом в надлежащем состоянии. Стараюсь приводить в дом благонравного вида девушек только в дневное время, хотя я знаю, что свидание не затянется». Были времена, когда такой парень, как я, считался милым и эксцентричным закоренелым холостяком. А теперь, полагаю, соседи беспокоятся. Не педофил ли я или что-нибудь в таком роде? А потому я делаю все, чтобы избавить их от этих страхов. Большинству соседей, к тому же, известна наша история, а потому мое пребывание здесь выглядит резонно. Я продолжаю помахивать Неду и Тамми. «Как успехи команды Броди?» – спрашиваю я. Мне это совершенно безразлично, но опять же нужно соблюдать приличие. 8-1, отвечает Тамми. «Просто здорово!» «Вы должны прийти на игру в следующую среду. С удовольствием», – говорю я. С таким же удовольствием я бы согласился, чтобы мне удалили почку без наркоза. Я снова улыбаюсь, снова машу, как идиот, и направляюсь в дом. Я переехал из нашей старой комнаты, Лео. После того вечера я уже не мог смотреть на нашу старую двухэтажную кровать. Я всегда говорю «тот вечер», потому что не могу принять двойное самоубийство или смерть в результате несчастного случая, или даже, хотя в это никто по-настоящему не верит, убийство. Я стал спать внизу, на первом этаже, в комнате, которую мы называли «маленькой берлогой». Одному из нас, наверное, следовало это сделать несколькими годами раньше, Лео. Наша спальня годилась для двух мальчиков, но для двух тинейджеров стало тесновато. Но я никогда не возражал. Думаю, и ты тоже. Когда умер отец, я переехал в его спальню наверху. Элли помогла мне переделать нашу старую комнату в домашний кабинет со всякими встроенными при бомбасами в стиле, который она называет современный урбанистический загородный дом. Я до сих пор не понимаю, что это значит. Сейчас я поднимаюсь в спальню и начинаю стягивать с себя рубашку, но тут раздается звонок в дверь. Я думаю, это курьеры из UPS или Federal Express. Они единственные, кто приезжает без предварительного звонка. Поэтому я не собираюсь спускаться. Услышав еще один звонок, начинаю вспоминать, не заказывал ли я чего-нибудь, такого, что требует моей подписи. Вроде ничего. Я выглядываю из окна спальни. Копы.